Глава 20. Невыполнимое поручение. Как-то в своём дневнике, который он вёл во время нашего перехода через великие льды, Эстраван выразил удивление, почему я стыжусь слёз. Я мог бы даже тогда ответить ему, что плакать не стыдно, а страшно. Теперь я прошёл через всё: долину Синотх, тот вечер, когда он умер, и оказался в ледяной стране. что лежит за пределами страха. И обнаружил, что можно плакать и рыдать сколько угодно, но это уже ничему не поможет. Меня отвели обратно в Сосинотх и заключили в тюрьму. Во-первых, потому что я общался с изгоем, во-вторых, они, возможно, просто не знали, что со мной теперь делать. С самого начала, ещё до того, как из зерен ранга были получены относительно моей персоны,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 «Впрочем, как и в любом жилище Кархайда. Зато ко мне прислали врача, чей голос и прикосновение рук вселили в мою душу значительно больше надежды и столь необходимой мне уверенности, чем я когда-либо испытывал в Оргарейне. По-моему, после его прихода дверь в мою комнату так и осталась не запертой. Я помню, что она все время приоткрывалась, но я не могла бы сказать,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 а в том, что он был заклеймён собственным отчаянием и отрицая возможность получить прощение, возможность каких-либо перемен, возможность самой жизни, совершил самоубийство. Значит, вы не называете его эстраван предатель. Никогда этого не делал. Многие не верили обвинениям, выдвинутым против него, господин Ай. Но я не в состоянии был даже в этом найти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 Я сказал им всё. Информация была немедленно передана прямо в эренранг королю. Сведения о корабле очевидно решено было держать в тайне. Однако новости о моём спасении из Аргодской тюрьмы, о моём путешествии через ледник Гобрин среди зимы, моё появление в Сосинотхе свободно комментировались в радиопередачах. Роль Страва на этих передачах не упоминалась. Это и его смерть.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 Карта Рэм и Растран выкрал меня с фермы в Оргорейне и прошёл со мной вместе через великие льды до Кархайцкой границы, оставив компаньонам Оргорена на память выпиющую ложь о моей внезапной смерти от лихорадки хорм прошлой осенью в Мишнери. Истранн довольно точно предсказал реакцию на моё возвращение. Он ошибся лишь в том, что, пожалуй, немного недооценил своих соотечественников. Из-за одного единственного инопланетянина, больного, безучастного и слабого, который безвыходно лежал в своей комнате в Сосинодхе, за десять дней пали целых два правительства. Разумеется, падение правительства Оргарейна означало лишь то, что одна группировка коменсалов сменила другую на основных постах в правительстве 33-х. Чьи-то тени стали короче, чьи-то напротив длиннее, так говаривали в Кархайде. Сарв, который сослал меня на ферму Пулифин, держался крепко, несмотря на то, что уже не в первый и был пойман на лжи, приводившей к общественному скандалу, до тех пор, пока Аргаван публично не заявил, что планете в самом ближайшем будущем грозит прибытие звёздного корабля, который приземлится в Кархайде. В тот же день партия Обсла, партия открытой торговли, захватила большинство мест в правительстве. Так что в конце концов я им на что-то сгодился. В Кархаде смена правительства наиболее часто означает лишение королевской милости и отставку премьер-министров в сочетании с перестановками в составе Киареми. Хотя также возможны и довольно часто случаются убийства отречение короля от престола и открытый мятеж. Мой теперешний авторитет в международной и грешев Гретаров плюс реабилитация, до известной степени, Эстравана, который был моим сообщником и другом, давали мне такой существенный перевес, что Тайп подал в отставку, как я узнал позднее, еще до того, как правительство Веринранге узнало, что я вышел на связь с кораблем». Тайб действовал в соответствии с полученной от своего агента Тессичера информацией и, едва узнав о том, что Эстравен погиб, сразу подал в отставку. Он и проиграл, и отомстил. Все сразу. Аргевен, будучи осведомленным обо всем, немедленно послал мне вызов. Точнее, приглашение, как можно скорее приехать в Эренранг. Вместе с этим приглашением Эстравен Я получил весьма великодушное предложение не стеснять себя в средствах. Город Сесинотх, проявив не меньшее великодушие, отправил в качестве моего сопровождающего молодого врача, поскольку я ещё далеко не поправился. Ехали мы в автосанях. Я помню только отдельные эпизоды этого путешествия. Ехали мы плавно, неспешно, с длительными остановками, ожидая, пока снег уплотнители сделают своё дело. И ночуя в гостиницах. Всё путешествие заняло от силы 2-3 дня, но показалось мне чрезмерно длинным. Я не особенно хорошо его помню, отчётливо помню только, как мы въехали в Эренраанг через северные ворота и сразу оказались на его глубоких улицах, полных снега и теней. Я почувствовал, как сердце моё сразу ожесточилось, а мозг напротив заработал удивительно чётко. До этого момента я был как бы в разобранном состоянии. Я разваливался на куски. Мне трудно было даже просто сосредоточиться. Но теперь, несмотря на усталость, вызванную этим, в общем-то, очень лёгким путешествием, я почувствовал, как во мне пробудилась некая неустрибимая сила. Сила привычки, скорее всего, потому что этот город я действительно хорошо знал. Здесь я жил и работал почти 2 года. Мне были знакомы эти улицы, башни, мрачные дворы и фасады дворцовых зданий. Я точно знал, что должен сделать, прибыв сюда. Тем не менее, впервые мне стало совершенно ясно: раз мой друг умер, я должен довести до конца то дело, ради которого он умер. Я должен построить ворота и возложить замковый камень. У дворцовых ворот меня поджидал приказ короля. следовать в одно из зданий, специально предназначенных для гостей, находящихся во внутреннем дворце. Это была круглая башня, что означало высшую степень королевского расположения, милости и уважения к моему шевгрэтеру. Причём скорее не столько даже расположение, сколько признание королём моего и без того уже высокого статуса. Здесь обычно селили послов дружественных держав. Что ж, добрый знак. Чтобы попасть в круглую башню, однако нам пришлось миновать угловой красный дом. И я посмотрел на узкие ворота с аркой, на обнаженное дерево, склонившееся над серым ото льда прудом, на сам дом, который так и стоял пустой. В дверях круглой башни меня встретил человек в белом хаэбе, алой рубахе и с серебряной цепью на груди. то был Фейкс, ткач из цитадели Отерхард. Увидев его доброе, красивое лицо, первое знакомое мне лицо за много-много дней, я вдруг почувствовал облегчение. Жестокая решимость моя несколько смягчилась. Когда Фейкс взял обе мои руки в свои, а в Кархайде нечасто употребляют это приветствие, и поздоровался со мной как с самым близким другом, Я тоже испытал прилив дружеских чувств. Казалось, что еще ранней осенью он был послан в Киаремию Кархайда как представитель округа Южный Рир. Избрание членов Королевского Совета из числа обитателей цитаделей Хандеры — дело не такое уж необычное, хотя для ткача не совсем обычно принять должность государственного чиновника. И я полагаю, Фейкс отказался бы от нее, если бы не был... Искренне обеспокоен деятельностью Тайба и тем, куда это может завести страну. А потому он снял свою золотую цепь ткача и надел серебряную — цепь советника и члена Кеаремии. Ему не потребовалось много времени, чтобы занять подобающее положение в правительстве. Уже в месяце Терн он был избран членом Хес-Кеаремии или Внутреннего Совета, который как бы уравновешивал деятельность премьер-министра. Назначил его на этот высокий пост сам король. По всей видимости, он был теперь на пути к тому высокому посту, который менее года назад занимал в Кархайде Эстравен. Политические взлёты и падения в этом государстве внезапны и стремительны. В круглой башне, холодном, помпезном и не слишком просторном доме Мы с Фейксом смогли поговорить наедине, прежде чем пришлось встретиться с другими людьми или делать какие-то официальные заявления. Он спросил, глядя на меня своими ясными глазами: "Значит, сюда летит звёздный корабль и будет садиться здесь? И этот корабль значительно больше, чем тот, на котором ты приземлился на острове Хорден 3 года назад?" Верно? Да, это так. Я связался с ними, и они должны были подготовиться к посадке, когда прилетит корабль. Только тут я понял, что не знаю даже какой сегодня день, а значит я действительно был очень и очень болен. Пришлось начать отчёт со дня гибели Стравана. и стало ясно, что корабль, если в момент выхода на связь со мной он находился на минимальном расстоянии от Геттон, теперь должен был уже находиться на орбите планеты, ожидая от меня дополнительных директив. Мне стало не по себе. Гетт должен немедленно связаться с кораблем. Им понадобятся подробные инструкции. Где, по мнению короля, им лучше всего приземлиться? Нужно безлюдное... И довольно обширное пространство. Мне необходимо немедленно пройти к передатчику. Всё было тут же устроено с небывалой лёгкостью. Бесконечный туман моих прежних сложных отношений с правительством Эриона Ранга, сопровождавшийся постоянными крушениями моих надежд, растаял, как упавшее в бурную реку глыба льда. Колесо фортуны всё-таки повернулось. На следующий день король уже назначил мне аудиенцию. Шесть месяцев потребовала сестра Авану, чтобы только подготовить мою первую аудиенцию и вся его оставшаяся жизнь, чтобы подготовить эту, вторую. На этот раз я был слишком утомлен, чтобы испытывать тревогу или волнение, и в голову приходили такие мысли, которые оказались сильнее осторожности и застенчивости. Я прошёл через длинный красный зал, под пыльными знамёнами, и остановился перед троном, с трёх сторон которого, в трёх больших креслах, потрескивая, жарко горел огонь, искры вылетали в трубу. Король нахохлившись сидел на резном стуле перед центральным камином у стола. Садитесь, господин Ай. Я уселся напротив него, по другую сторону от камина, и в свете пламени увидел его лицо. Он выглядел нездоровым и старым. Он выглядел как женщина, потерявшая ребёнка, как мужчина, навсегда утративший сына. Итак, господин Ай, ваш корабль намерен приземлиться Он приземлится в Атен-Фен, как вы предложили, ваше величество. Посадка должна состояться сегодня вечером, в начале часа третьего. А что, если они промахнутся? Не сожгут ли они всё вокруг? Они будут точно следовать указаниям радиомаяка. Он уже настроен, они не промахнутся. А сколько их там? Одиннадцать? Это правда? Да. не так много, чтобы стоило опасаться, государь. Руки Аргавы надёрнулись, но так и остались на месте. Я больше не опасаюсь вас, господин Эй. Я рад. Вы верно служили мне, но я вам не слуга. Я знаю, равнодушно откликнулся он, неотрывно глядя в огонь и посасывая губу. Мой передатчик ансибль, по всей вероятности, находится в руках сарфа в Мишнери. Однако на борту корабля есть другой ансибль. Впредь, если ваше величество не возражает, я буду именоваться полномочным послом Икумены на планете Геттон и обрету соответствующие права для обсуждения и подписания договора о сотрудничестве между Икуменой и Кархайдом. Мой статус и условия договора можно подтвердить, связавшись со стабилями планеты Хейнс с помощью Ansible. Прекрасно. Больше я ничего не стал говорить. Он как-то не очень внимательно меня слушал, молчал и ворошил поленья в камине наском башмака, потом пнул дрова так, что целый сноп красных искр взметнулся вверх. Какого чёрта он меня обманывал? Вдруг нервно спросил он высоким визгливым голосом и впервые посмотрел мне прямо в глаза. Кто? спросил я и тоже посмотрел прямо на него. Бестравен. Он заботился о том, чтобы вы сами не впали в заблуждение, ваше величество. Он убрал меня с ваших глаз долой, когда вы начали оказывать явное предпочтение моим врагам. И он же вернул меня обратно, когда уже само по себе моё возвращение могло убедить вас принять посла икумены и поверить в её дружественные намерения почему он никогда даже словом не обмолвился о большом корабле потому что он о нём не знал я никогда о нём никому не рассказывал пока не попал в оргарейн мы ну и замечательную компанию вы оба там подобрали себе для болтовни он ведь пытался сделать так чтобы именно оргарейн первым принял посла икумены Он постоянно был связан с партией открытой торговли. И вы ещё будете мне доказывать, что он не предатель? Да, он не предатель. Он просто понимал, что какое бы государство планеты Перв не вступило в союз с Куменой, следующие вскоре пойдут по тому же пути. Так это и произойдёт. Вашему примеру последуют Ситх и Перунтар и архипелаг Ещё до того, как Кархайт найдёт с ними общий язык. Истравен горячо любил свою родину, ваше величество. Но он не ей служил и не вам. Он служил тому господину, которому служу и я. Экумени? изумлённо спросил Аргавен. Нет. Человечеству. Ну, говорят так, я не был до конца уверен в правоте своих слов, но по крайней мере отчасти это была правда. Было бы не менее правдиво заявить, например, что я стравен действовал из чисто личных побуждений, из-за преданности, из-за ответственности за жизнь своего друга, одного единственного человека из-за меня. Впрочем, и это тоже была бы не вся правда. Король мне так и не ответил. Его мрачное обрюзгшее лицо, окружённое длинными встрёпанными волосами, снова было обращено к огню. "Почему вы связались со своим кораблём, прежде чем сообщили мне о возвращении в Кархайт? Чтобы подтолкнуть вас, ваше величество. Письмо к вам легко мог перехватить лорд Тайп, который тут же выдал бы меня властям Арготы. Или по его распоряжению меня пристрелили бы, как моего друга. Король промолчал. Собственная моя жизнь, всех этих усилий и жертв, разумеется, не стоило. Однако существовала необходимость, которая существует и сейчас выполнить свой долг по отношению к Гетен и Екумене, решить заданную мне задачу. Я послал сигнал на корабле до того, как оповестил вас. Потому что мне необходимо было получить поддержку, обеспечить себе возможность выполнить поставленную задачу. Таков был совет Истравана. Он оказался прав. Да. Что ж, пожалуй, он не ошибся. В любом случае корабль приземляется в Кархайде. Мы будем первыми. Они всё-таки, как вы, да? Все перверты, все вечно в кемере. М-м, да. Забавная компания борется за честь быть принятой. Объясните лорду Горчерну, моему камергеру, как следует их принимать. Позаботьтесь, чтобы не возникало никаких обид или оплошностей. Они разместятся во дворце там, где вы сочтёте наиболее удобным. Я хочу оказать вам честь. Вы отлично помогли мне повернуть колесо Фортуны, господин Аи. Сделали из коменсалов лжецов, а потом дураков. А в скором времени ваших союзников, государь. Знаю, взвизгнул он. Но первым будет Кархайд. Кархайд будет первым. Я кивнул. Помолчав немного, он спросил: "А как было там, когда вы шли через великие льды?" "Нелегко. С островам должно быть очень хорошо тянуть одни сани, особенно если пускаешься в такое безумное путешествие. Он был твёрд как железо и никогда не выходил из себя. Мне жаль, что он умер". Ответа у меня не нашлось. "Я приму ваших «Соотечественников завтра днём, в часу втором. Вы хотите ещё что-нибудь мне сказать?» «Ваше Величество, не могли бы вы отменить указ об изгнании из Травана, чтобы смыть позор с его имени?» «Пока ещё нет, господин Ай. Не торопите события. Ещё что?» «Больше ничего. Тогда ступайте». «Даже я предал его». Я ведь сказал ему тогда, что не стану сажать корабль, пока его с ссылки не будет положен конец, пока не смоют позор с его имени, но я не мог пожертвовать тем, ради чего он умер, настаивая на отмене указа. Это всё равно не вернуло бы его из той ссылки, в которую он был теперь. А что тогда мы с лордом Горчерном и ещё одним придворным провели в подготовке к приёму и размещению команды корабля? В часу втором мы выехали на автосанях в Ваттонфен. Это примерно в сорока километрах от Эренранга. Сожрать корабль решили здесь, в пустынном краю на торфяных болотах. Для земледелия и нормальной жизни здесь было слишком влажно, зато посредине месяца Иром, первого месяца весны, болота представляли собой ровную твердую площадь, покрытую толстенным слоем снега. Радиомаяк работал весь день без перерыва, и были получены подтверждающие сигналы с корабля. Снижаясь, мои друзья на своих экранах могли видеть терминатор, границу между освещённой и неосвещённой частями планеты, проходящую как раз посредине великого континента, вдоль границы от залива Гутон к заливу Чарисон, и вершина массива Каргов всё ещё залита и солнцем. и цепочку звёзд, потому что уже сгустились сумерки, когда мы, глядя вверх, увидели, что одна из звёзд плавно снижается. Ракета приземлилась с торжествующим шумом. Пар с рёвом вырвался из-под её стабилизатора, когда она села, создав огромное озеро из замёрзшей воды и грязи. Под болотами пролегал слой вечной мерзлоты, так что основа была прочной, как гранит. И ракета в конце концов обрела равновесие и затихла, остывая посреди вновь замерзающего болота, словно огромная изящная рыба, стоящая на собственном хвосте и отливающая тёмным серебром в сумерках планеты Зима. Рядом со мной Фейкс из Отерхорда произнёс первые слова с тех пор, как корабль в шуме и великолепии своём начал посадку.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 "Ох, Дженли", сказала она. "Я тебя и не узнала". Странно было после столь долгого перерыва слышать женский голос. Все остальные члены экипажа тоже вышли из корабля. Согласно моему совету, любое даже малейшее недоверие унизило бы кархайтцев. Ущемило бы их шеф-гретер. Так что все вышли наружу. И весьма мило приветствовали сопровождавших меня людей. Но почему-то все они казались мне странными. Все эти мужчины и женщины, несмотря на то, что я хорошо их знал, и голоса их звучали странно: одни слишком низкие, другие слишком высокие. Они казались похожими на стадо крупных загадочных животных двух различных типов. на больших обезьян с умными глазами, и все они одновременно были в кемере. Они пожимали мне руку, касались меня, обнимали. Мне, наконец, удалось совладать с собой и быстро сообщить Гео Гью и Тульеру то, что им было абсолютно необходимо узнать немедленно относительно сложившейся ситуации. На это хватило нашего обратного пути в Эренранг. Однако, когда мы добрались до дворца,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 Я хоть и не мог разделить с ним его восторга, но отрицать, что все это действительно замечательно, было бы полным враньем. И я сказал хоть и не искренне, зато абсолютную правду. Да, это действительно замечательно. И для них тоже прилететь в новый мир, к новому человечеству. В конце весны, в последние дни месяца Тува,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 Государство на островах, которое я как-то совсем упустил из виду. Остальные были в Оргарене, а ещё двое, правда, с неохотой, отправились в Перунтер, где весенние паводки не начинаются раньше месяца Тува, а зимние морозы прекращаются как минимум на неделю позже, чем везде. Тулиер и Кеста прекрасно справлялись с делами в Эренранге. Неожиданности ничто не предвещало. а особо срочных дел и не было. В конце концов, даже если бы и случилось что-то, то пришлось бы справляться своими силами. Корабль с ближайшей из новых соседок, союзниц Геттон, смог бы добраться до нее самое быстрое за 17 лет межгалактического времени. Это действительно был маргинальный мир. Мир на самом краю Вселенной. За ним по направлению к южной части созвездия Орион Не было обнаружено ни единой галактики, где жили бы люди. Идолг путь с планеты Зима до планеты Кумены колыбели человеческой расы. И 10 лет до Хейна и целая человеческая жизнь до моей родной Земли. Спешить некуда. Через каргов я перебрался на этот раз по нижним перевалам.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 А потом в первые дни лета пешком двинулся в княжество Керм. Я шёл на юго-восток, в глубь суровой скалистой местности, где крутые утёсы перемежались зелёными холмами, где текли полноводные реки и дома стояли уединённо, вдали друг от друга, и наконец добрался до ледяного озера. Если смотреть с его берега на юг, то в холмах виден Странный свет, который я узнал сразу. Белая мерцающая вуаль в небесах, отблеск далекого ледника. Там далеко были великие льды. Эстре — старинное поселение. И сам очаг, и находящиеся в ней его стен постройки, все было из серого гранита, вырубленного прямо в той горе, к склону которой он прилепился.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 Споткнулся о мои ноги и схватил моего сопровождающего за руку ища защиты. "Сорви!" пропищал он, не сводя с меня расширенных от изумления глаз. "Сорви, я хочу спрятаться в пивоварне!" И исчез, словно камешек, пущенный из прощи. Юноша по имени Сорве, нисколько не изменив выражения лица, снова повёл меня дальше, и наконец мы оказались во внутреннем очаге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 страшно спокойный. Вы тот самый посланник Дженри Аи? Да, это я. Он смотрел на меня, а я на него. Терем был его родным сыном, сыном этого старого человека. Терем младший, Арк старший. Арк был братом Истравна.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 Но тут неожиданно юноша вышел из затемнённого угла на освещённое пространство между окном и камином. Неяркие отблески пламени плясали на его лице. Он хрипло проговорил: "Бэрен Рангем. Его всё ещё называют Эстраван предатель". Старый князь посмотрел сперва на юношу, потом на меня. "Это Сорвэхард".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 Вы прошли через ледник Габрин вместе с ним, спросил Сорров. Вы и он вдвоём? Да, прошли. Мне бы хотелось послушать историю об этом переходе, господин посланник, сказал старый Кесвон очень спокойно. Но мальчик Сын Терема, с трудом, заикаясь, проговорил, перебивая старика: "Вы ведь расскажете нам, как он умер? Расскажете о других мирах, что существуют среди звёзд и о других людях, о другой жизни?"